Глава седьмая. Из поездки на пароходе до Марселя я только помню, что мама мне выучила пять французских слов. Я знала «Мадам», я знала «Пардон», и я знала тот лозунг, который был написан на каждой французской монете «Либерте, эгалите, Fraternité, свобода, равенство и братство». Лозунг «Великой французской революции». Вот с багажом пяти французских слов мы благополучно прибыли в Париж. През, Бульвар, Пастер, помню, на всю жизнь помню этот адрес, дом Ревекки, маминой гимназической подруги, которая была вот в этот вечер, когда они праздновали свое окончание гимназии. Она вышла замуж за сына такого, очень знаменитого в России в те годы, профессора-психиатра Минора. Поехали они в Париж. Она там работала в советском посольстве, но когда в 30 году Сталин подписал декрет, что тот, кто не возвращается, имеет отныне кличку невозвращенцев. Стала невозвращенкой и стала своими двумя детьми в Париже. Помню, как в первый же вечер они с мамой куда-то ушли, очевидно, наслаждаться ночной парижской жизнью, а мы дети остались одни. Меня уложили спать в кресле, потому что больше некуда было. А мальчик Ляля делал такие, ну, самолётики из бумаги, пускал их через окно и в ночной рубашке бегал вниз на бульвар Пастер их собирать. Вот это мое первое парижское воспоминание. Очень яркое, на всю жизнь оставшееся. Довольно скоро мама сняла то, что французы называют студио. То есть это такая однокомнатная квартира с одной большой комнатой, ванной комнатой и не кухней, а такой, как бы, шкаф в передней. 32 бис, rue Cotentin, возле вокзала в соседнем доме, это было два новых дома в который был Тран-де-без Биса, жил Илья Эренбург. И каждое утро, когда я потом ходила в школу, я его встречала. Он шел. С двумя черными собаками низкими, такими типа терьеров, которые он вел на поводке, с батоном французским, длинным, багетто, то, что они называют больше метра, под мышкой и свежими газетами. Вот каждое утро мы с ним пересекались. Что это Явин мне сказала мама, что это известный русский писатель? Сперва меня отправили в районную школу в этом районе. И вот представьте себе девочку, десятилетнюю, которая кое-что уже пережила, кое-что уже поняла, которая уже увидела и что такое разлука, и что такое потери. И вдруг я оказываюсь в классе, где было человек 30, может быть, даже 35, ни слова, кроме этих пяти слов, не зная по-французски. И вот я там должна сидеть 5-6 часов. Ко мне никто не может обратиться, я никому не могу обратиться. В общем, я себя чувствовала первые дни ужасно. Первое слово французское дополнение к моим пяти, которое я научилась, было слово спичка, алюмет. Потому что были уроки арифметики, и ариф счет там учили по спичкам. Каждый приносил коробок спичек, его складывали пять спичек и три спички. И вот они все повторяли слово «алюмет», «алюмет» Это было мое первое новое французское слово Я для них была иностранка Меня звали «летранжер» Даже не по имени И я себя чувствовала там неуютно И мама очень скоро, месяца через два, впрочем, через два месяца, два с половиной, я уже говорила по-французски, дети это очень быстро учат, меня отдали, наоборот, в крайне привилегированную школу. Это называется «Иколя Альзасияна», альзасская школа». Об этой школе дочка Эренбурга, Ирина Эрнбурга, Она подписала, правда, не Эренбург, а Эренбург, написала книжку. Есть такая книжка, ее можно найти в библиотеке Она называется «Лотеринская школа». Она тоже училась в этой школе, но она старше меня лет на пять, на Это был, в общем, этот год я кончила в этой школе. Это была очень дорогая школа. Это школа, где действительно учатся ну, дети, даже министров. В общем, такой вер верхушки буржуазии французской, ученых и... Мама не смогла это потянуть. Вообще средств к у нас, на самом деле, почти не было. Немножко что-то дала бабушка. А потом мама организовала кукольный театр, который назывался русским словом «Петрушка». Ой, конечно, эти куклы теперь имеют ужасный вид, потому что они 60 лет пролежали в чемодане. Но когда-то они были очень выразительны, и... Это совсем другого типа кукольный театр, чем знала Франция. В Франции есть народная форма кукольного театра, называется это гениоль. Он только бывает на улицах, на улицах и в парках. Там определенные совершенно стандартные пьески, и определенные есть традиционные персонажи. А мама попыталась создать, так сказать, кукольный театр ну, игровой, что ли, такой, какой мы его знаем теперь, создать пьесы, И я помню, первый спектакль, который мама создала, это была «Репка». Она перевела, значит, «Репку» на французский язык, сделала куклы, набрала ребят, детей знакомых, бывших советских людей, приехавших, которые сами родители плохо знали французский, а дети были уже французы, естественно. И вот этих детей... Она была как актёров для этого кукольного театра. Кукольный театр был очень простой. Ширма, куклы, все это один чемоданчик. Мама сняла зал в этом же латинском квартале, Рю Компань Премьер. И там 4 или пять раз в неделю были спектакли. Я тоже была в составе этой труппы под именем, как я уже говорила, Лилии Мали, мамин псевдоним театральный. Такие печатались проспектики, которые на углах улиц раздавались людям. И я, моя функция входила раздавать их тоже. Это было не очень приятное занятие. Но и остальные ребята, которые играли в этом спектакле, тоже их раздавали. А ещё мы выступали, нас приглашали маму на детские утренники в богатые дома. И там я получила свой первый урок социального неравенства. Потому что в этих богатых домах где были лакеи в перчатках горничные, в крахмальных наколках, где было веселое детское общество, нас никогда не звали к столу, а нам выносили в комнату угощения. А дети, барские дети, ели отдельно. И мне почему-то это казалось ужасно обидным, дискриминационным. Это я очень хорошо помню, это чувство социального неравенства – Мы смешиваться Мне казалось, что, естественно, мы дали спектакль, а потом мы остаемся играть с этими детьми. Ничего подобного. Мы не имели возможности с ними контактировать. Мы были недостаточно, очевидно, для этого голубой крови. Это давало, во-первых, нам возможность жить, и жить, ну, скромно, но безбедно. А летом мы ездили к морю в Сен-Жан-де-Люц возле Беревицы. Зал мама снимала там, и там виллы были богатых людей. Вот ездили по этим виллам, спектаклями. Платить за альзашскую школу было все-таки слишком дорого. Это правда было не по карману. Я теперь знаю, что даже богатые, состоятельные французские семьи, вот крупных журналистов, не могут детей отдавать в альзашскую школу, потому что это слишком дорого. Особенно если двое детей, это получается непосильная трата. И я... Перешла, меня мама перевела в лице Виктора Дюри. Лицей довольно близко, тоже в Латинском квартале. Я пешком утром ходила в этот лицей. И там я нашла свою любимую подругу французскую. Это была семья Эссера русского нахимович такой довольно известный, это был эсер, который был сослан в Рязань. Тогда еще ссылали не в Сибирь, а в Рязань. Потом его в Рязани посадили в тюрьму, и он умер в тюрьме. А его вдова с двумя дочками уехала в Париж. Вот младшая дочка Лида и стала моей любимой лучшей подругой. Она была на несколько лет меня старше, училась в том же лице Виктору А ее старшая сестра Гуля замечательно пела. И вот она была главной актрисой маминого театра. Она пела русские романсы с куклами. И это был такой коренной номер... В самом случае, у меня вот сохранилось, можно показать, довольно много рецензий в французских газетах. Это как-то вошло в сезон. Вот этот кукольный театр Петрушка. Важным событием в моем каком-то развитии было обретение этой подруги Лиды и той компании, которая была вокруг нее. Значит, мне было тогда 12, скажем, 13 лет. Им было... 15-16. Из-за этого я стала читать другие книги, чем читали мои сверстники. Я читала за теми старшими. То есть я стала читать всю французскую классику. Очень быстро, не дай бог, не отстать от них, быть в курсе, знать все. И это был какой-то большой стимул к такому ускоренному моему развитию. И это меня страшно отвлекало одновременно с этим и занятий в школе. И я В лицее Виктории я была почти до весны последней ученицей. Там, так, там, когда возвращают контрольные работы, то не просто ставят отметки, как у нас, а ты занимаешь определенное место. Ты пятый, ты восьмой, ты десятый. Ну вот в моем классе было 28 человек. Я была либо 28, либо 27. То есть я абсолютно... Как бы не участвовала в том, что происходит в классе. Я или читала под партой те книги, которые мне нужно было обязательно быстро дочитать, чтобы читать то, что... А они читали и классику, и, главным образом, современные французские романы. Вот тогда я прочла и Майорьяка, и Дюгаева, Всё то, что они читали, Андре Жида, всё это я прочла очень рано, в те годы. Ну и, конечно, какие тут были занятия французской историей, или античной историей помучили Мне было не до этого, у меня были другие задачи. Или я просто была в каких-то своих мечтах. И в какой-то момент мама пришла в отчаяние, что что же я так плохо учусь, что же я последняя в классе. И я очень хорошо помню одна ее подруга, которую я обожала, которая была актрисой в кино. И была невероятная красавица. Звали ее Ильяна Таяр. Она иногда водила меня на киностудию с собой. И почему-то там всем говорила, что я ее дочка. Мы пошли в кафе, в эртонду Я очень хорошо это помню. И она мне сказала, знаешь что? Если ты не хочешь учиться, то можно же не ходить в лицей. Есть же другие возможности. Можно тебе в какую-нибудь ремесленную школу дать. Уходи из лицея и займись чем-нибудь другим. Но было мне тогда, скажем, 12 лет И меня это как-то задело. Получалось, что, что ж, я не могу учиться, что ли. Я очень хорошо помню. У нас было через два дня контрольное по истории, по античной. Я взяла учебник впервые в жизнь. И все то, что они учились за целую четверть, я за два дня внимательно прошла один раз, другой раз подчеркнула. И, о чудо, написала эту контрольную, была третьей в классе. Приходит раздавать эти работы не учительница, а как бы завуч по-нашему, ну, такая надзирательница. Начала она с того, что, знаете, у нас есть потрясающее событие. Лиля Маракович оказалась третьей в классе. Значит, она может учиться. Значит, она просто не хочет учиться, но пусть же она учится. Я, впрочем, давно заметила, что она очень умная девочка». И это мне так польстило. Мне даже, я вот на всю жизнь это запомнила. И как бы обязала к чему-то. В общем, я хочу сказать, что полезно надо хвалить детей. Я увидела, что это очень легко хорошее учиться. Нужно просто хоть чуть-чуть включиться в то, что происходит. И после этого никаких проблем больше с учением не было. Я это как-то разом догнала. Мой лицей Викторио был женским лицеем. И более того... Из него нельзя было выйти, не имея специального письменного разрешения, подписанного мамой с печатью директрисы, что ты имеешь право сама выйти. Потому что девочки мечтали убежать, и стояла очень строгие две надзирательницы, и проверяли у каждого эту карточку, может ли она выйти или не может ли она выйти. Но я не дружу. Мне казались мои сверстницы абсолютно детьми. Я как-то была уже в другом возрасте. Почти... Ну, вот я помню, я там к одной девочке несколько раз ходила, мама которая была хозяйка цветочного магазина, Жанна такая. И я туда любила ходить, потому что кроме необычайной красоты, цветочные вот эти выставки перед магазином на тротуаре, которые и сейчас сохранились, Немыслимо. У них во дворе еще эти цветы, которые ожидали своего выхода. Весь двор, их квартира, они же, например, была уставлена этими горшками, этими срезанными цветами. И мне это необычайно нравилось. И я помню, как... Вообще это меня сопровождало. Вот это как такой лейтмотив. Вот эта девочка из России, но очень хорошая, умная девочка, как бы... В том мире тогда сказать, что девочка из России, это была как бы отрицательная какая-то характеристика, которая делала тебя недопустимой к детям другим. Но вот каждый раз была том ну вот данный экземпляр, то есть это вот данная Лиля маленькая, она умная, хорошая девочка, с ней можно водиться. Вот это я помню. Я была девочкой из России. И все. Я не могу сказать, что французы не антисемиты. Там есть антисемитизм известный. Но это очень неприлично считается. Поэтому, так как они очень воспитаны, то обнаруживать этого факта нельзя. Это можно думать, но люди этого стесняются. Поэтому на... это только в крайних каких-то ситуациях выплывает на поверхность. Конечно, не в тех ситуациях, куда попадала я. Может быть, мама этой девочки в цветочном магазине хотела бы и сказать, добавить, что и к тому же она еврейка, но она бы никогда не посмела это сказать, потому что, ну, это не говорилось. Это думалось, но не говорилось. И, так что я этого никак не ощущал На мне был ярлык девочка из России. Ну, вообще, мне это все мало интересовало. Все мои интересы были в этой моей взрослой компании. Я хочу сказать, что в этой взрослой компании была еще одна девочка тоже иммигрантская. Это, мимо прочим, кроме вот этих мальчиков, которые были французы. А девочки почему-то в этой компании были все иммигрантские. Была такая Нина, которую я тоже очень любила. И которая мне написала в этом знаменитом альбоме, когда мы расставались в память о той минуте, когда я вдруг поняла, что ты мне открыта. Вот я считала, что это очень такое важное признание, она погибла, ее расстреляли немцы. Она попала в лагерь и погибла в немецком лагере, была расстреляна, потому что она участвовала в каком-то подпольной группе, что-то, в общем, было. Но ну, это я узнала уже 40 лет спустя. Но главное значит, было вот в этой парижской жизни... Было как бы два момента. Вот мои взрослые, старшие, вернее, друзья, и очень для меня интересные мамины взрослые друзья. Вот я как бы уже тогда прикоснулась немножко и к взрослой жизни. Вот была эта Ильяна Таяра, которую я обожала, которая мне часто была с собой и на студию, просто к себе в гости, и ходила со мной в кафе. Как-то много. У неё, очевидно, была тоска по ребёнку, и она как-то привязалась ко мне, много мне уделяла внимания, может быть, покоренная тем, что я ее так обожала и так ей восхищалась. Но однажды я получила от нее письмо, где Ильян писала, что больше не сможет с нами видеться. Она встретила какого-то мужчину, который потребовал от нее прекратить все прежние знакомства. Хотел, чтобы она принадлежала только ему. Кроме того, он был роялист и ненавидел все, что связано с Советским Союзом. Я была совершенно убита нашим разрывом и страшно плакала. Был такой замечательный танцовый мамин приятель, Тони Григорий, на чьи постановки мы ходили, который часто к нам приходил, да ещё чаще мы ходили к нему, он принимал... Это была система тогда фиксов. Каждый четверг были открыты двери его мастерской, и можно было к нему приходить. И мама меня брала с собой. Мама как-то не изолировала меня от своей жизни, наоборот, оставалась с неё втягивать. Там я познакомилась с одной режиссершей, которая меня пригласила играть во взрослом спектакле. Я играла маленькую роль, но, ну, в общем, роль в большом спектакле пьеса называлась «Продавец мыслей» – «Le Marchant d'Idee». И вот было написано в программе «Лили и Мали». И, в общем, мне эта жизнь, конечно, очень нравилась – Летом мы были в сан jean де люс играли, но было много свободного времени. Вот все эти ребята, с которыми я продолжила, вся эта компания вокруг Лида, они все эти ребята ездили в сан jean де люс Летом я включалась в вот этот мир взрослых детских друзей. Это было очень для меня увлекательно. Я там научилась плавать, нырять.